Не рассказывать же маме, что случилось позавчера, и как она боялась, и как Лёшка приехал её спасать посреди рабочей недели, и что он только недавно уехал, и было бы совершенно бессовестным заставлять его немедленно разворачиваться и ехать назад, чтобы вести её в Москву к доктору. Матушка не должна беспокоиться за неё. Настя давно уже выбрала для себя роль дочери, у которой всё в порядке. «Значит, вызови такси. Настюша, не надо нагромождать проблемы там, где их нет. Вот с ногой у тебя действительно проблемы, и ты должна ими заниматься, а транспорт?» «Вопрос абсолютно решаемый. Съезди к врачу и вечером обязательно позвони мне, что там и как». Настя покорно записала адрес и имя врача. Ну и врипла же она. «Не ехать, мама смертельно обидится. Вон сколько людей». Она на ноги подняла, чтобы найти самого-самого крутого специалиста по переломам. И все эти люди будут ворчать и на маму, и друг на друга. Мы, мол, договаривались, искали, просили, а больная не явилась на прием. Придется ехать. Но как интересно знать? Все, кому можно попросить помочь, работают. И срывать их с места вот так, с бухты-барахты. Просто неприлично. Может и в самом деле вызвать такси. Водитель отвезет ее к врачу, подождет сколько нужно и привезет обратно. Интересно, сколько это может стоить? Еще небось и не каждая фирма подает машины в область. Ладно, нечего рассуждать на пустом месте. Надо брать телефонную книжку, где записано штук 5 телефонов разных фирм. И начинать обзвон. Настя потянулась за книжкой, которая еще со вчерашнего вечера лежала на видном месте и обнаружила приклеенные к обложке листочек-стикер, на котором ее же почерком было выведено «Самарин Валентин Николаевич». Адрес и домашний телефон. А что если попросить его? Уж ему-то должно быть совершенно все равно, куда ехать. Настя быстро набрала номер и услышала в трубке женский голос. Его нет, он будет только поздно вечером. «Вы не подскажете, как с ним можно связаться?» – спросила Настя. «Может быть, у него есть мобильный телефон?» «Простите, а с кем я говорю?» «Хороший вопрос. Еще бы понимать, как на него нужно отвечать. Вернее, как на него можно отвечать. Меня зовут Анастасия Павловна. Ей казалось, что так будет вполне нейтрально». Кто его знает, этого временно безработного филолога, рассказал он жене, или кто там у него снял трубку о своем вчерашнем приключении с колесом и о новых знакомых, которым он обещал приезжать после обеда, или умолчал. «Ах, Анастасия!» В голосе женщины явно прозвучала радость узнавания, и Настя с облегчением перевела дух, значит, рассказал. «Это с вами он вчера познакомился?» «Со мной», — подтвердила она. «Валя мне сказал, что он приедет к вам часов пять». «Это верно, но мне нужно с ним связаться. Это возможно?» «Конечно, конечно, запишите номер». «Ну вот, уже легче. Значит, человек, который вчера был у них, действительно самарин. Он назвался своим именем, а не чужим. Теперь растаяла последняя крошечка подозрения, все еще остававшаяся у Насти». Самарин с готовностью откликнулся на просьбу изменить график, приехать в болотники и отвезти Настю в город к врачу, а потом доставить назад. Ну что вы, никакого беспокойства, мне ведь все равно нужно ездить, набирать объем тренировок. В котором часу вы должны быть у врача? С четырех до пяти. Как вы думаете, во сколько нам нужно...